Глава 11. Вернувшись домой, Аня обнаружила на письменном столе записку от Кости. «Не злись, я ушел в чащу. Я заработаю нам денег. Я там буду много дней. Я тебя люблю». Вокруг надписи брат нарисовал сердечки красной ручкой. Аня смяла листок и швырнула на пол. Горлу подступил ком, но она сдержалась, чтобы не заплакать. В голове девушки закружились ужасные мысли об одиночестве. Аню переполняла уверенность, что в этот раз брат не вернется. Через два дня вернулся Захар. Аня сидела на кухне и смотрела телевизор, когда открылась входная дверь, и из прихожей раздалась тихая «Здрасте». На часах было около четырех дня. Аня ничего не ответила опекуну. Она встала и направилась в свою комнату. Проходя мимо Захара, она пригляделась к его забинтованной шее. Мужчина поставил пакет на пол. Звякнуло стекло. «Быстро меня выписали!» — пробормотал он. Аня захлопнула дверь. Сорванный крючок до сих пор валялся в углу, и запереться девушка уже не могла, хотя толку от таких запираний было немного. Захар тут же заглянул к ней в комнату. «Слушай, нам надо поговорить», — сказал он почти шепотом. «О чем? «Я зайду...» Он открыл дверь шире. «А у меня есть выбор. Если я скажу «нет», ты уйдешь? «Я бы хотел извиниться. Я плохо себя вел. «Не знаю, что на меня нашло. У меня бывает иногда эта неконтролируемая агрессия. Из-за неё я...» «Хорошо». «Что хорошо? Ты прощаешь?» «А как мне быть?» «Не знаю. Что значит, как тебе быть?» «Я боюсь тебя. Какая разница, прощаю я или не прощаю?» Пойдем на кухню. Стоя в дверях, не очень удобно разговаривать». Испугавшись, что Захара снова охватит ярость, девушка не стала ему перечить. Опекун достал из пакета бутылку водки и какие-то банки, напоминающие детское питание. «Ты спасла мне жизнь», — сказал Захар. «Я плохо помню, что произошло тогда. Да и не хочу помнить. Просто спасибо. Серьезно, я благодарен». «Тебе с раной в горле можно пить?» — спросила Аня. «А кто сказал, что я буду пить?» Захар открыл верхний шкафчик, висящий на стене возле окна, и достал резиновую клизму-спринцовку. «Отметьте мой новый день рождения», — спросил опекун, рассматривая клизму. «Зачем она тебе?» Аня не понимала, что он собирается делать. Захар налил водку в кружку и набрал алкоголь в клизму. «Из-за в горле придется употребить напиток весьма необычным способом», — сказал он, улыбаясь. На лице у Ани возникла гримаса отвращения. Она так сильно сморщилась, что выглядела как плохая актриса, старающаяся изобразить неподдельную неприязнь. «Ой, подумаешь!» — рассмеялся Захар. «Тоже мне принцесса!» «Да, алкоголь будем потреблять через задний проход, а детское питание — через рот. Можно я пойду?» — спросила Аня. «Подожди, я должен рассказать тебе кое-что», — сказал Захар. «Посиди пока, сейчас я вернусь». Он с клизмой в руках направился в туалет. Девушка понимала, что ничем хорошим сегодняшний вечер не закончится. Но в ее сердце теплилась надежда на хоть какое-то благоразумие опекуна. Захар вернулся на кухню через несколько минут. Покачиваясь, он подошел к столу и оперся на него руками. Стоял молча прогнувшись в пояснице и тяжело дышал. «Ты в порядке?» Девушка немного отодвинулась от него вместе со стулом. «Ага, щиплет, зараза». «Горло?» «Задницу. Задница горит». Он проговаривал слова медленно, с натугой. Аня ничего не ответила. «Фух, попускает маленько, попускает». Захар сел на табуретку напротив девушки. «Вот». Опекун положил на стол бумажку с телефонным номером. «Можешь в институт, в отдел путников звонить». Аня тут же схватила трубку телефона и набрала указанный номер. Ей ответил Семён Петрович. Он успокоил девушку, сказав, что с группой все в порядке. Она хотела приехать, но руководитель объяснил, что ее не пустят к координаторам и уж тем более к монитору. Единственное, что разрешается, это раз в сутки узнавать по телефону, как протекает поход и все ли хорошо. Аня была и тому рада. Повесив трубку, она с облегчением выдохнула. — В порядке там наш путничек? — спросил Захар. — Да. Ты хотел мне что-то рассказать? Опекун глубоко вздохнул. — Хотел, да. В общем, я... Казалось, Захар не знал, с чего начать. «В общем, когда мне было 25, у нас с Маринкой родился первый ребенок Девочка. Я назвал ее Варя. Жена была не против такого имени, хотя сама хотела назвать ее Катя. Я решил, что Кать слишком много во дворе бегает, а Варя — редкое имя. Варька оказалась очень непослушной девочкой. Лазила везде, только отвернешься она уже на дереве висит вверх ногами. Ну, обезьяна, ей-богу». Когда девочке стукнуло 5 лет, Маринка снова забеременела. На этот раз ждали пацана. Захар приоткрыл окно. «Есть курить?» – спросил он. «А ты видел, чтобы я хоть раз курила?» «Ну да, ну да. Что-то курнуть захотелось. Не курил уже 5 лет. Не пил столько же. Так вот, значит, парень должен был родиться. Я тогда был здоровым, симпатичным молодым человеком, хотя уже и 30-летним. Захар усмехнулся. Работал на заводе замом начальника производства. Это достаточно серьезная должность. Маринка сидела дома с ребенком, а ее старая приятельница школьная предложила ей должность. Она не знала, что Марина беременная. Живота еще не было видно. Мы подумали, мол, сейчас устроим ее, потом она уйдет в декрет, а нам небольшая денежка капать будет, а после декрета Маринка выйдет снова работать. Так и сделали. А за мелкой попросили Маринкину тетку присматривать. «Не бесплатно, конечно. Платили ей там что-то. Не помню уже, но совсем немного. И в один день, когда мы с женой были на работе, случилась беда». Захар сделал паузу и протер руками лицо. «Варька выпала с пятого этажа», — сказал он. «Господи, какой кошмар», — сказала Аня. «Да, эта дура не доглядела». «Варя выжила?» «Варя выжила, да. Но с тех пор наша жизнь резко изменилась». Варька поломала шесть позвонков, надорвала оба легких. Видимо, когда она ударилась о землю, в легких был воздух и разломала тазовую кость на множество кусков. Девочка осталась в сознании, когда тетка выбежала на улицу, схватила ее и на руках отнесла домой. Потом вызвала скорую. Как сказали врачи, нельзя было ее трогать, а та взяла. Разломанные позвонки сильно сместились. Из-за сильнейшего повреждения... Варьку полностью парализовала. Она могла только моргать, глотать и дышать. У Захара проступили слезы. Он вытер глаза тыльной стороной ладони. «Мне очень жаль», — произнесла Аня. Когда Маринка узнала о случившемся, у нее произошел выкидыш. Аня поменялась в лице и уже смотрела на Захара не со страхом и отвращением, а с жалостью. Девушка смогла проникнуться его болью, невзирая на прошлые поступки опекуна. «Мне правда очень-очень жаль. Я даже не знаю, что сказать», — ответила Аня. «После этого жена начала пить. Иногда она даже забывала накормить Варьку или убрать за ней. Я возвращался с работы и видел обкаканные пелёнки голодной варки лежащую в беспамятстве Марину. Какое-то время я пытался бороться с этим. Хотел уже увольняться, но на что бы мы тогда жили? В итоге я запил сам. Не знаю, как это вышло. Дал где-то слабину». Закончилось тем, что меня выгнали с работы, а мы с женой на пару спивались на кухне. Несколько раз я забирал ее из компании непонятных людей, таких же, как и мы, пропащих и бессмысленных. Она начала изменять мне. Я думаю, что по пьяни, неосознанно. Но черт его знает, как там на самом деле было. Наши ссоры доходили до драк, бывало, я бил ее после измен. В итоге она съехала от меня с Варькой к своей бабушке, Который был уже под 80. Не знаю, как они там дальше, но раз приставы приходили за алиментами, наверное, они еще живы. Мы разошлись без милиции суда. Все было тихо. Это просто ужасно. У меня нет слов, сказала Аня. Так что, выходит, я соврал, что у меня двое детей: один мертвый ребенок и один коллега. Ну и жена шлюха и алкоголичка, которая бросила меня. Зачем ты мне это рассказал? «Я хочу, чтобы ты знала, что я мог жить счастливо. Я мог быть другим человеком, если бы не...» «Если бы вы с женой не спились к чертям собачьим, если бы ты в приступе алкогольного психоза не бил жену, а она по той же причине не стала шляться, с кем попала, то да, наверное, все было бы по-другому». «Ты ничего так и не поняла. Дело не в алкоголе. Дело в жизненных обстоятельствах, в травмах и в смерти». «Случилась проблема в семье, а вы вместо ее решения давай пить вдвоем с супругой? Отличный ход! Браво!» «Как же мне плохо!» — сказал Захар и, помедлив, добавил. «Будешь?» — он протянул девушке клизму. Потом резко отдёрнул руку, поняв, что сглупил, и подтолкнул ей стакан. «Нет, не буду. Я вообще не употребляю, тем более через клизму». «Прости», — произнес он, — «что-то меня развезло сильно». «Теперь я могу уйти?» — спросила Аня. «Да, и дверку мне прикрой», — ответил мужчина и набрал в клизму водки.